Я проснулся от того, что солнечный свет Упал на мое лицо Кто-то заходил в комнату И открыл ставню, впустив дневной свет На сундуке стояли Таз, полотенце и кувшин с водой Я был благодарен за это Но даже умывание меня не освежило Я вспотел во сне Кроме того, мне было неловко От того, что кто-то мог войти В мою комнату и ходить по ней Пока я спал Как я и думал Окно выходило на море. Но у меня не было времени любоваться красивыми видами. Единственного взгляда на солнце хватило, чтобы понять, что я проспал. Я быстро натянул одежду и поспешил в конюшню, не задерживаясь для завтрака. Но этим утром Баричу было не до меня. «Возвращайся в замок», — посоветовал он мне. «Хести Портниха уже присылала за тобой Бранта». Ей нужно снять с тебя мерку для одежды. Лучше сейчас же найди ее, она вечно куда-то торопится. И ей не понравится, если ты расстроишь ее планы на утро». Я побежал назад в замок, и от вся боль в мышцах, который наградил меня минувший день, пробудилась вновь. Как я не боялся поисков мастерицы Хести и снимания мерки для одежды, которая, как я считал, мне совершенно не нужна, Я все же почувствовал облегчение, что сегодня мне не придется садиться в седло. Узнав на кухне дорогу, я, наконец, нашел мастерицу Хести в комнате через несколько дверей от моей спальни. Я смущенно остановился в дверях и заглянул внутрь. Три высоких окна пускали в комнату солнечный свет и мягкий соленый ветер. У стены стояли корзины с пряжей и шерстью, а высокая полка на другой стене была завалена пестрым многоцветием самых разных тканей. Две молодые женщины тихонько беседовали над ткацким станком, а парень, ненамного старше меня, слегка покачивался в такт мягкому ходу колеса прялки в дальнем углу. Женщина, чья широкая спина была повернута ко мне, очевидно и была мастерица Хейстик. Две молодые женщины заметили меня и замолчали. Хести повернулась, чтобы взглянуть, куда они смотрят, и через мгновение я оказался у нее в руках. Она не утруждала себя знакомством или объяснениями, я обнаружил, что сижу на табуретке, а меня поворачивают, измеряют и обсуждают, совершенно не считаясь с моим достоинством и уж, конечно, с человеческой природой. Она с презрением отдала мою одежду молодой женщине, холодно заметив, что я напоминаю молодого Чивола и что размеры и цвета моей одежды должны быть почти такими же, как его, когда он был в моем возрасте. Потом она спросила мнение своих помощниц, прикладывая ко мне рулоны различных тканей. «Этот синий цвет очень идет к его темным волосам», сказала одна из ткачих. «Он бы очень хорошо выглядел на его отце. Какое счастье, что леди Пейшенс никогда не придется увидеть этого мальчика». Печать Чивола слишком ясно видна на его лице, чтобы оставить ей хоть какую-то надежду. И стоя так, с ног до головы, закутанный в шерстяную ткань, я впервые услышал то, что было давно известно всем до одного обитателя Оленьего замка. Ткачихи в деталях обсуждали, как весть о моем существовании достигла столицы и пейшинс задолго до того, как мой отец смог сам рассказать ей об этом. И какую невыносимую боль это ей причинило. Потому что Пейшенс была бесплодной. И хотя чиву никогда ни словом не упрекнул ее, все вокруг догадывались, как тяжело должно быть для них не иметь наследников. patience восприняла мое появление как укор, ставший последней каплей. После нескольких выкидышей ее здоровье и так оставляло желать много лучшего. А теперь... Оно было окончательно подорвана и дух ее сломлен. Ради ее блага и ради соблюдения приличий Чивыл отказался от трона и увез больную жену в провинцию, откуда она была родом. Говорили, что они жили там в мире и согласии, что здоровье Пейшенс немного поправилось, и что Чивыл, растеряв большую часть былого задора, потихоньку начинал осваивать управление Виноградной долиной. К сожалению, Пейшинс свинила за оплошность мужа также и Барича. Она заявила, что видеть больше не может старшего Конюшева. И старина Барич, которому пришлось смириться и с тем, что он остался коллегой и с опалой, изменился до неузнаваемости. Раньше ни одна женщина не могла спокойно пройти мимо него. Поймать его взгляд означало вызвать жгучую зависть каждой. Достаточно взрослый для того, чтобы носить юбки. А теперь старый барич, так его зовут. А ведь он все еще в расцвете сил. Это нечестно. Как будто слуга может отвечать за то, что сделал его господин.